Проснулась по сигналу малого кола колона удивления, бодрая и отдохнувшая. Попробовала поднять левитацией лежащую на столе ложку и быстро опустила обратно. Хотя действие и далось легко, но не хотелось выкладываться перед занятиями. Проверила кристалл на своём стилусе и залила его до полного, после чего немного помедитировала для восстановления резерва. Чтобы до завтрака не тратить время впустую, повторила историю по конспекту. Если ничего нового сегодня не зададут, может еще и историю про магов почитать вечером успею. Рисование и чистописание прошли обычно, а на физподготовку мастер Ивар, как и обещал, принес тренировочный лук. Рейс не просто попал в мишень с двадцати шагов, девять из десяти стрел он вонзил в центральный круг величиной чуть больше яблока и только одну в край мишени. Впечатлились все, включая преподавателя, И мы уговорили мастера дать нам возможность попробовать по одному разу. Марик был одним из троих, пусть криво и косо, но всё же попавших в мишень с 10 шагов. И до конца урока не мог спокойно стоять на месте, переполненный ликованием. У меня стрела вообще никуда не полетела, упав под ноги и вызвав обидные смешки. Остальную часть урока мы бегали вокруг преподавателя и всеми возможными и невозможными способами Уговаривали его научить нас стрелять. Вы ещё не бегать не умеете, ни драться, какой вам стрелять, упорно отказывался он. Вот если бы бегали быстрее и упражнения активнее делали, может и оставалось бы немного времени на такие занятия. И мы уцепились за эту идею. Рэйс обещал потренировать желающих вечером перед ужином. Мы с близнецами тут же расстроились. Но выяснив, в чём причина, тот решил показать всё завтра с утра, а тренироваться мы можем и по городу бегая. Перед левитацией я отвела Тарика в сторонку и попросила его сделать на уроке и моё, и своё задание. "Это как?" не понял он. "Ну, там, пере по очереди поднимай то моё, то своё, или оба сразу, если можешь. А ты что будешь делать?" "Попробую препода нарисовать". В смысле? окончательно запутался мальчишка. Увидишь, не стала я раскрывать заранее все карты. Ну, ладно, раз так сильно надо, сделаю, только не знаю, насколько у меня это получится, неуверенно согласился он. Задание на этом уроке осталось прежнее. Преподаватель сел за стол и стал наблюдать за результатами его выполнения. Я немного посмотрела за вполне успешной симуляцией Тарика моей деятельности и приступила к задуманному. Самым сложным оказался первый этап поднять лежащий из доски стилус, предназначенный для писания на ней, поскольку мне его почти не было видно, но всё же это удалось. Дальше начала аккуратно вращать его так, чтобы направить пишущий край на доску. Было трудно не столько удерживать довольно лёгкий предмет, сколько чётко его контролировать, при том, что передо мной находились люди, совершающие движения. Аккуратно приставив стилус к доске, Попробовала провести первую линию. Получилось кривовато и неуверенно. В классе началось некоторое движение, кажется, несколько перьев самостоятельно опустились на стол. Я постаралась сосредоточиться только на стилусе. В общем, к концу урока я была мокрая от пота и у меня дрожали руки, но на доске было нарисовано карикатурное и довольно кривое изображение нашего мастера левитации. Тот сидел и удручённо качал головой. У всех постоянно падали перья, а я упорно пыталась подписать под рисунком имя для пущей узнаваемости. Оставалось всего две буквы. Да, наверное, я слишком рано начал с вами упражнения на движение. Сегодня в группе концентрация просто отсутствует. Вслух огорчил сам мастер Эрх. И тут у меня закончился резерв. Стилус со стуком упал на пол, оставив недорисованной половинку последней буквы. Мастер обернулся на звук и замер, уставившись на доску. Какое-то время он просто находился в ступоре, а потом тихо и раздельно спросил: "Кто это сделал?" Все молчали. Большинство не знало, а мы не сознавались. "Ну что же вы?" повернулся к нам преподаватель, а лицо его было не сердитым, а абсолютно счастливым. Никогда не видела, чтобы человек так карикатуре на себя радовался. Это же просто великолепный результат. Мы упорно продолжали молчать и переглядываться с остальными адептами. Так, это обязательно надо показать, решил что-то для себя мастер и быстрым шагом вышел из класса. Как только за мужчиной закрылась дверь, вихрастый Эрин обернулся и вопросительно уставился на меня, видимо, вычислил по вчерашнему обещанию, подмигнула ему и незаметно для остальных продемонстрировала кулак. Мальчишка расплылся в улыбке от уха до уха и тут же отвернулся. Такой не выдаст, сам тот ещё проказник. Уже минут через 5 мастер Эрх вернулся в сопровождении ректора и мастера Кайдена. Как только последний увидел мои художества, побагровел и с перекошенным от ярости лицом совсем не радостно вопросил: "Кто это сделал? Господин Кайден, «Ну зачем же вы пугаете адептов? Они и так отказываются признаваться. А ведь это такой прогресс. Я даже не заметил, что что-то происходит, пока у адепта не закончился резерв, что привело к падению стилуса. Это же какая концентрация? Какой контроль над объектом?» Вступился за нас мастер Эрх. «То есть вы хотите сказать, что данный рисунок сделан при помощи левитации стилуса?» – уточнил ректор. «Именно!» А я ещё понять не мог, почему адепты сегодня постоянно концентрацию теряют. Теперь ясно, на что они отвлекались. Что ж, такой отличный результат действительно заслуживает поощрения, констатировал ректор. Поднимитесь же, юное дарование, чтобы мы все могли вас видеть. Несколько секунд ничего не происходило, а затем поднялся мальчишка лет 12, сидящий за первой партой у двери. Близнецы возмущённо засопели, но я аккуратно наступила им на ноги под партой, чтобы не выдавали нас. Отлично, Вадер. Ваши успехи впечатляют. Надеюсь, вы и дальше будете так же усердно работать над собой. А в качестве поощрения я разрешаю мастеру Эрху обучать вас работе с тремя предметами. Мальчишка сник. Я тоже хочу работу с тремя предметами. Мастер Кайден подозрительно прищурился, и я быстренько приняла скучающий вид. А вот Вадер ещё не умел скрывать эмоции. Что-то не так? Вкратцево поинтересовался заместитель ректора. Ну, я очень много занимался ради этого и надеялся, что мне дадут освобождение от занятий, чтобы не перенапрягался. Мастер Кайден с перекошенным от злости лицом резко навис над мальчишкой. Ещё раз посмеешь присвоить себе чужие заслуги, вылетишь из академии быстрее, чем успеешь сказать слово магия. Чётко разделяя слова, проговорил он прямо в лицо провинившемуся адепту и обведя взглядом группу, обратился к нам. Это всем ясно. Мы поспешили его заверить, что всем всё предельно ясно. Но тогда кто же всё-таки это сделал? Удручённо вопросил мастер Эрх. Мастер Кайден ещё раз обвёл нас взглядом и поджал губы, повернувшись к доске при помощи левитации, поднял стилус и дописал последнюю букву. Будем считать, что я заключил, — он и вышел за дверь. Уже после того, как он ушёл, стилус плавно спланировал на своё место у края доски. Это была очень наглядная демонстрация превосходства Но я и до этого не сомневалась, что мне очень далеко до дипломированного мага. Последним уроком, как и в предыдущие дни, была медитация. Сегодня у меня получилось залить только 3 кристалла. Я перестала понимать, какой же у меня резерв, а мерить его снова мастер отказался, сказав, что измерения производятся точно по срокам, и следующее будет на восьмой учебный день при подведении итогов за декаду. На почту мы бежали трусцой, привлекая внимание прохожих, но я решила не реагировать на удивлённые взгляды. Мне стрельба из лука не понравилась, но мальчишкам очень хотелось, а тренировка нам не помешает, мало ли кого догонять придётся, ну или наоборот, убегать, если резерв не вовремя кончится. Работы для нас сегодня не оказалось, так что мы развернулись и побежали в таверну. Народу было ещё немного. И нам удалось привлечь внимание корчмаря. Дядя Шрам, нам поговорить надо, подозвал его Марик. Марик, ты что? уставилась на него я. А что? не понял он. Зачем ты его так назвал? Прозвище у меня такое, пробасил подошедший корчмар. Чего хотели-то? Нам нужно ещё два яйца каждый день, перешла я к делу, осознав, что корчмар не настроен на лирические отступления. Эх. скривился тот. Расчитываться неудобно. Об этом я тоже уже думала, так что у меня было предложение. Карчмарю этому, насколько я успела понять, тут доверяли. Вы же всё равно учёт ведёте по тем клиентам, что или в долг берут, или вперёд платят. Давайте и с нами так. Извините, ребят, но в долг я только состоятельным людям даю. Тут сами понимаете, сегодня у вас деньги есть, а завтра нет. А дебеты же Я достала прихваченную с собой вчерашнюю серебрушку и протянула ему. Но это другой разговор. Тут же спрятала он её в передник и что-то записал на отдельном листе. Вы не обижайтесь ежели чего. И это, в выходной с утра заходите, если мясное с ночи останется, я по дешёвке отдам. Оно, конечно, уже не так вкусно, как горячее, но вам же не для вкуса, а для дела, так что заходите. Спасибо. Поблагодарила я Шрама, и мы ушли ужинать в академию. Пока ели в столовой, разговорились о завтрашних уроках. Начинался следующий день непривычно, с медитаций и левитации. Ну да ладно. Историю близнецы тоже более-менее осилили, а рисование и чистописание особых проблем не составляли. Ну, и чем займёмся? поинтересовался неугомонный Марик. Лично я собираюсь валяться на кровати и читать забавные истории о Магах. Во-первых, мне всё ещё нужно тренироваться в чтении, а во-вторых, просто интересная книжка. Тогда мы тоже к тебе, радостно заявил Марик. Нам почитаешь? опустит с сомнением посмотрела на них я. А почему нет? с откровенным недоумением вопросил Непоседа. Но всё-таки женское общежитие, продолжала сомневаться я и обернулась к Тарику. Тот только пожал плечами. Так мы же к тебе, продолжал гнуть свою линию Марик. Попробуйте, мне не жалко, решила я не заморачиваться теорией, а проверить строгость местных правил на практике. Проблем не возникло. Так что мальчишки оккупировали свободную кровать в моей комнате, привалившись к противоположным спинкам, они слушали моё всё ещё спотыкающееся чтение, опихаясь ногами, дабы отвоевать побольше пространства у конкурента. Вскоре мы наткнулись на рассказ о маге, придумавшем заклинание абсолютной правды. потому что ему казалось, что его всё время обманывают. Об этом же магия мы учили во второй главе по истории. Так, а это правда или выдумка? Заинтересовался Тарик. Не знаю, задумалась я, а сама уже представляла, как было бы здорово разнообразить ответ на уроки пересказом такой вот истории создания заклинания. А как вы думаете, сейчас библиотека работает? Выяснять это пошли на кухню. Там, помимо нескольких адепток, обнаружилась всё та же пожилая женщина, что научила меня пользоваться часами. Она и ответила, что библиотека работает до 12 часов, но ну, ничего себе здесь учиться. А я-то думала, что это я неплохо стараюсь. Библиотекарь был тот же. Он вообще когда-нибудь отдыхает? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в этой книжке собраны правдивые истории или это выдумки для развлечения? продемонстрировала я объект нашего интереса. Если честно, никогда не задумывался. Взял у меня книгу библиотекарь и повертел её в руках. Но вообще этот автор обычно писал исторические хроники. Сейчас попробуем посмотреть, что о нём в энциклопедии сказано. Оставив нас, он ушёл куда-то вглубь помещения и через некоторое время вернулся с толстенной книгой. Посмотрев на неё, я сразу поняла, что такое фолиант. Мотнув головой в сторону зала со столами, Библиотекарь сам направился туда и со вздохом облегчения опустил нож и на столешницу. Мы прилипли к севшему за стол хранителю знаний с благоговением, глядя, как он перелистывает мелко исписанные страницы с небольшими картинками. Глядя на этот кладезь знаний, я поняла, что свободное время у меня появится еще очень и очень нескоро. Главное нормально читать научиться. В статье говорилось, что автор – всегда не только придерживался строго фактического изложения событий, но и записывал их со слов главных участников. В результате решили, что историям про магов стоит верить. А что это за книга, которую мы сейчас смотрим, поинтересовалась я. Восьмой том общей энциклопедии знаний, сообщили мне. Ничего себе, целых 8 томов всякого интересного, обрадовалась я. Восемь Добродушно усмехнулся библиотекарь. «Это восьмой том из двадцати шести». «Да это ж за всю жизнь не прочитать!» Вслух впечатлился Марик, в то время как я жадными глазами смотрела на фолиант. «А это смотря какая жизнь!» Задумчиво произнес над нами мужской голос. «Мы подняли головы и шарахнулись в стороны. Возле нашего столика стоял мастер Кайден и как-то странно на нас смотрел. Если бы это был кто-то другой, я бы сказала с надеждой». А так просто странно. Господин Эшэн, я закончил, можете убирать книги, сообщил он и покинул помещение. Мы тоже поблагодарили библиотекаря и поспешили уйти, поскольку уже смеркалось, а нам ещё медитировать нужно. Ночью мне снова снился Макс, стоящий с воздетыми руками в сошедшем с ума северном сиянии. Работу с тремя предметами нам на левитации так и не показали. Теперь мы двигали перья по кругу. А я откровенно скучала. Хотелось придумать что-то интересное, связанное с левитацией. В результате я задумалась, и перо вместо выписывания ровных кругов начало вальсировать. Очнулась только тогда, когда подошедший мастер Эрх поймал его пальцами. Виновато посмотрела на преподавателя снизу вверх. Он вздохнул и унёс перо с собой, велев левитировать теперь стилус. Я уж было подумала, что мастер догадался об авторе проделки с карикатурой. Но перья к концу урока отобрали еще у восьмерых. Марик расстроился. Ему перо оставили. А я потихоньку намекнула, что стилус можно и самому вечером левитировать для тренировки, если уж хочет быть великим магом и поднять заветную плиту. Мальчишка тут же загорелся решимостью держать стилус, пока не уснет. Ну-ну, резерв-то у нас, пока даже на ученический кристалл не тянет. На уроке мастера Гаруна мне таки удалось поведать всем историю про подозрительного мага. Преподаватель тут же усомнился в её правдивости, но получив энциклопедическую справку об авторе, заинтересовался и попросил сообщить, когда пойдём сдавать книгу. Впечатлённый старательностью всей группы, на следующий урок он задал только половину главы, чем вызвал всеобщий вздох облегчения. Так что на обед мы отправились, переполненные гордостью за свою находку. А на рисовании наш ждало новое задание. На розданных листах уже имелась довольно замысловатая фигура в левой верхней ячейке, и именно её предлагалось перерисовать в оставшиеся графы. На доске сегодня ничего не показывали. Сначала это показалось просто странным, но сложности возникли при первой же попытке выполнить задание. Раньше нам не приходилось задумываться в каком порядке рисовать элементы и из чего можно легко сделать сложную фигуру, а тут было над чем поразмыслить, потому как попытка бессистемно перерисовать схему кусками вышла кривой и кособокой. Я покосилась на близнецов. Марик упорно пыхтя старательно перерисовывал схему частями. Тарик смотрел на первый кривоватый вариант и думал, вертя стилус в руках: "Ну что ж, будем считать, что это головоломка. Вспомнив все предыдущие схемы, я нашла две закономерности. Мы рисовали их снаружи внутрь, то есть вписывали мелкие фигуры в более крупные. И все фигуры, имеющие более шести углов, рисовались не цельно, а состояли из элементов попроще. Начав рисовать по такому принципу, вскоре я получила довольно сносно изображённую схему. Дальше работа пошла уже привычно. Не знаю, как остальным А мне такое задание понравилось. К концу урока мастер несколько раз прошлась по рядам и провозгласила: "Тарик, Наталья и Енисар, молодцы. Для остальных показываю, как правильно рисовать эту схему". Что тут сказать? Головоломку я решила правильно. Поскольку сегодня чистописание было последним уроком, нас с Енисаром отпустили совсем после выполнения задания. Я шепнула мальчишкам, что сразу пойду на почту, чтобы если там нет для нас поручений, вернуться к концу урока. Забросила сумку в комнату, хитро усцой побежала на работу. Посылок сегодня не было, а на почте меня ждало одно единственное письмо для архимага Элтара. Я удивлённо посмотрела на почтаря. "Ну, ты же его вроде не боишься?" смущённо проговорил тот и отвёл глаза. Я пожала плечами, и понесла письмо по уже знакомому адресу. До конца урока вернуться всё равно не успею, так что бежать не стала, а пользуясь тем, что дорога уже знакома, попыталась медитировать на ходу. Кажется, даже получалось. На этот раз дверь мне открыли не при помощи магии, а лично. Архимаг удивлённо поднял бровь, я же пожала плечами и молча протянула ему письмо. Несколько секунд мужчина изучал обратный адрес. Проходи. Сейчас ответ напишу, отнесёшь на почту, велел он и двинулся внутрь дома. Моего согласия не спрашивали, но я, в общем-то, и не имела ничего против. Пошёл маг всё в тот же кабинет со столом и огромным книжным шкафом, где я пришла в себя в прошлый раз. Сев за стол, он углубился в чтение, совершенно не обращая на меня внимания. Я же воспользовалась случаем подробнее разглядеть помещение. Интересно ведь, как архимаги живут. Кабинет был относительно небольшим, зато уютным. В стене напротив письменного стола имелось большое окно с тонкими, похожими на тюлевые занавесками по краям. Тихонько подошла ближе, чтобы их рассмотреть. Это было какое-то замысловатое плетение из тонких ниток, необычное и очень красивое. По бокам от окна висели две картины: слева пейзаж с речкой, справа портрет симпатичной женщины в соломенной шляпке. и с кулоном мага на шее. У противоположной от входа стены стояли еще два шкафа с книгами, а между ними удобное мягкое кресло и то ли огромный подсвечник, то ли торшер местного изготовления, но явно что-то осветительное. Перед креслом и частично под ним лежала пушистая шкура кого-то невезучего. Покосившись на архимага, который быстро и сосредоточенно писал, я перешла ближе к книжным шкафам, стараясь не привлекать внимания. и начала разглядывать корешки. Прочитать удавалось не все, поскольку делать это вслух не решалось, чтобы не помешать хозяину дома. «Нашла что-то интересное», – прозвучало прямо у меня над ухом. От неожиданности я резко отшатнулась в сторону, оборачиваясь, и едва не упала. Мужчина невесело улыбнулся, чуть дернув уголком рта, и протянул мне ответное письмо. «Можно идти?» – уточнила я. Да, конечно. Он мотнул головой в сторону выхода, потеряв ко мне интерес. Дверь за собой просто прикрой. Я не стала задерживаться и пошла обратно на почту, но всю дорогу не могла отделаться от ощущения, что моя реакция огорчила этого могучего и великого мага. Ну вот какое ему дело до посыльного с почты? Лезит же в голову всякая чушь. Я мысленно поругала себя за то, что придумываю разные небылицы, и занялась полезным делом. то есть попытками медитировать на ходу. Почтальон удивился моему возвращению, но я протянула ответное письмо, и он понятливо кивнул. Спросив про близнецов, выяснила, что они приходили, но довольно давно и ничего передать не просили. Подумав, решила на всякий случай зайти в корчму, чтобы узнать, забрали ли они наш дополнительный паёк. А в корчме происходило что-то необычное. То, что за обильно накрытым столом сидели несколько богато одетых людей, и то, что Шрам сам им прислуживал, было как раз нормально. А вот то, что в углу за стойкой жались двое испуганных подавальщиков, и по совместительству посыльных, на которых Шрам бросал грозные взгляды, было странно. Я пристроилась неподалёку, ожидая, когда у корчмаря появится минутка для меня, но выставив на стол оплетённую бутылку, он направился не ко мне, а к подавальщикам. Быстро решайте, кто понесёт заказ. Он такой же клиент, как и все, а клиента нельзя заставлять ждать, почти шёпотом, чтобы не мешать остальным посетителям, прорычал корчмарь на своих работников. Не я, в один голос выдали оба и зажмурились. Хозяин, ну вы же сами всегда ему заказы носили, жалобно проныл паренёк по младше. Да куда ж я от герцога-то уйду? Совсем с ума сошли, опешил Шрам. Ну, хозяйна, это же сам архимаг алтар. Вдруг мы на него посмотрим не так, и он нас. На этом месте парень откровенно всхлипнул, а я, не удержавшись, влезла в разговор. Больно надо архимагу на вас внимание обращать. Я ему почту носила, и ничего он мне не сделал. Вот сама и неси, обиженно буркнули из угла. Карчмаря обернулся ко мне, а я поспешила поздороваться и узнать, забрали ли мальчишки яйца. объяснив, что размянулось с ними на почте. Да давно уж забрали, ответил корчмар и с надеждой воззрился на меня. Слушай, а девка, выручай, если правда, Илтара не боишься? Он нужен с доставкой заказал, и тут герцоги пожаловали. Мне из корчмы никак, а эти, сама видишь. Вшрам удручённо мотнул головой в сторону жмущихся в углу парнишек. И всё бы ничего, но на ужин я и так успевала впритык, а если ещё пойду что-то относить, то его все голодной останусь я отвела глаза мне в академию надо эх какого клиента потеряем сник корчмар я посмотрела на его искренне расстроенное лицо из-за шрамов оно смотрелось как-то особенно жалобно вспомнилась мне горькая улыбка архимага и слова мальчишки о том как сильно его все боятся и вообще я наверное дура потому что тащу здоровую и довольно тяжёлую корзину туда widehat куда совсем недавно вернулась. Дверь мне снова открыли лично и, видимо, не глядя предварительно, кто там стоит, потому что при виде меня брови архимага поползли вверх. Опять ты, с какой-то непонятной интонацией вопросил он. Шрам герцога фоб обслуживает, а подавальщики вас так боятся, что идти отказываются. Вот, выставила я перед собой корзину с едой. Он меня попросил. А ты, значит, не боишься? подозрительно прищурился хозяин дома. Но ну, мастер Кайден точно страшнее. Ушла я от прямого ответа, не соврав ни капли. И тут Мак так задорно улыбнулся, что мне стало вообще непонятно, как его можно бояться. Да, Кайден это Кайден. С одерженным смешком проговорил он: "Первая дверь налево кухня. Выкладывай там всё на стол, я сейчас приду". И отступив на шаг, хозяин пропустил меня в дом. А я посмотрела на него и действительно испугалась. Вся одежда мужчины была покрыта бурыми пятнами. Кажется, это была это не кровь, поспешно заверил он и после небольшой паузы добавил: к сожалению. Почему к сожалению? Начала постепенно приходить в себя я, переступив таки порог. Сейчас переоденусь и расскажу, ответили мне уже откуда-то из недр дома. Кухня была довольно просторной, а в центре располагался стол, окружённый шестью стульями. На него я и выдрозила корзинку, после чего начала её разбирать. Там оказались полкавриги свежего хлеба, бутылка вина, уже нарезанный сыр и здоровый глиняный горшок, тяжёлый и горячий. Было интересно, что в нём, но я не решилась заглянуть. Быстро вернувшись в чистой одежде, архимаг начал доставать посуду. Я не сразу обратила внимание, что тарелок и кружек две, но потом решила, что, возможно, он кого-то ждёт в гости, поэтому его слова оказались для меня неожиданностью. Садись ужинать, показал хозяин мне рукой на стул и сам сел напротив, нарезая хлеб толстыми ломтями. Я собиралась отказаться, но живот предательски забурчал. Есть действительно хотелось. Да не стесняйся ты, Макс снова кивнул на стул, видя моё замешательство. Я всё равно столько не съем. Шрам всегда от души накладывает. А у тебя аура бледная, значит, белков не хватает при интенсивной раскачке. К тому же, насколько я помню, академический режим, на ужин ты уже опоздала. А мне совершенно не хочется чувствовать себя виноватым за твои голодные обмороки завтра на левитации или практике. Я всё ещё колебалась, но тут мужчина взялся за крышку и открыл горшок. В нём было овощное рагу с мясом, и пахло оно просто Ума поразительно. Я чуть не захлебнулась, наполнивши рот слюной, и ни в меру здоровый аппетит одержал безоговорочную победу над скромностью. Спасибо вам, не забыла я проявить вежливость, садясь за стол. Мак довольно улыбнулся, щедро накладывая себе на тарелку содержимое горшка большой ложкой, после чего вручил её мне и стал открывать бутылку. Я положила себе немного и, решив не наглеть, сунула ложку в горшок за неимением другого места. Алтар глянул на мою тарелку и распорядился: "Ещё два раза по столько же клади. Да я лопну", абсолютно честно возмутилась я, но архимага этим не смутило. "Обещаешь?" сделано с серьёзным выражением лица, спросил он, пытаясь удержать расползающиеся в улыбке уголки губ. "Но не уверена", протянула я, и мужчина всё-таки рассмеялся. Пришлось послушаться. Справившись с пробкой, хозяин налил себе вина, потянулся, чтобы налить и мне, но передумал и убрал бутылку. «Нельзя тебе. В академии алкоголь под запретом». «Да я вообще-то и не пью». Элтар удивленно посмотрел на меня, но спрашивать ничего не стал. «Воды из крана себе налей, рагу острое», – посоветовал он мне. «Рагу было вкусное. Очень. И ничего я не лопнула». Оситый Архимак, неспешно потягивая вино, вспомнил о своём обещании рассказать, почему же леет, что перепачкан не кровью. Я хочу получить магический заменитель крови, чтобы его можно было вливать пострадавшим при сильных ранениях, попытался он максимально упростить суть вопроса. А чем вас донорская кровь не устраивает? поинтересовалась я. Какая кровь? не понял Мак. Ну, берёте у одного человека кровь и переливаете её другому. Попыталась объяснить я: так если кровь забрать, он ведь умрёт, сообщил Эльтар, чуть ли не с ужасом глядя на меня. Так не всю же берите. Обалдев от такой идеи, с неменьшим ужасом уставилась на него я. Помолчали. Маг в задумчивости крутил в пальцах кружку с остатками вина. Нет, всё-таки я не понимаю, констатировал он. А откуда у тебя вообще такая идея? Давно уже так делают. Проговорила я и, сообразив, что он не в курсе, что я призванное добавила. «В моем мире». «Что?» – переспросил мужчина, подняв на меня рассеянный взгляд, которым до этого гипнотизировал кружку. Потом резко сфокусировался и уточнил. «Ты призванная?» «Да», – коротко ответила с некоторой опаской, ожидая дальнейшей реакции. «И при этом учишься в академии», – заинтересованно протянул Элтар. «Какой резерв?» «Не знаю». погрустнела я. Но, по-моему, он уменьшается. Такого не бывает, уверенно заявил Мак и уточнил. Почему ты так решила? Вчера на медитации четыре малых кристалла залила, а сегодня только три, пожаловалась я ему на свою беду. Резерв медитации полностью восстанавливала. Не знаю. А как это определить? Довольно просто, улыбнулся тот. Соедини кончики пальцев двух рук между собой и заставь энергию циркулировать по каналам из левой руки в правую. Это так же, как заливать кристалл, только вливаешь обратно в свой резерв. А потом немного отодвинь пальцы совсем чуть-чуть, почти касаясь. И если резерв полный, то кончики начнут слегка светиться, примерно как наполненный кристалл. Давай, попробуй. Я попробовала. Делала вроде всё так, как он сказал, но свечения не получилось. Значит, резерв не полный, уверенно заявила Алтар. Пить кристаллы умеешь? Нет. А может, вы мне на себе покажете? осторожно попросила я. Да у меня тоже не полный и сильно, а при моём резерве кристаллами не особо отопьёшься. Мужчина ненадолго задумался, а потом неожиданно предложил: Помедитируешь со мной? Я тут же согласилась, и не только потому, что было интересно, как же должны светиться пальцы при полном резерве. Но и потому, что было очень интересно, как медитируют архимаги, вдруг как-то по-особенному. Мы вышли на задний двор, где была небольшая деревянная веранда с расстеленным на ней толстым ковром. На улице уже вечерело, но было всё ещё светло, дул лёгкий, чуть прохладный ветерок. Люблю такую погоду. Тебе будут мешать ветер и свет, уточнил Эльтар. Мне скорее сумрак в комнате медитации мешает. Я каждый раз уснуть боюсь. У нас один мальчишка заснул, так на него чуть не четверть часа ругались. Это да, усмехнулся мужчина. Я когда адептом был, тоже разок уснул там. Думал, Кайден меня на месте убьёт. Вы учились у мастера Кайдена? уставилась я на архимага абсолютно обалдевшими глазами. Давно было, отмахнулся он и разувшись, стал устраиваться на ковре в уже известной мне позе для медитации. Я тоже разулась, и, молча усевшись напротив, полуприкрыла глаза, погрузившись в медитацию. Ковер был мягким и приятно ощущался босыми ногами, а ветерок шаловливо играл прядями волос, так что мне было просто хорошо. Я полностью расслабилась, легко прокачивая через себя энергию и потеряв ощущение времени. Когда по телу разлилось приятное тепло, я открыла глаза и удивилась, на улице было почти темно. Архимаг Элтар все так же сидел напротив, Его слегка расфокусированный взгляд был направлен на меня. Он медленно прикрыл глаза, а когда открыл их, взгляд уже был обычным. Попробуй теперь проверить резерв, негромко предложил он. Я послушно соединила пальцы и начала пропускать через них энергию. Как только попробовала развести, между ними появился небольшой ореол свечения. Действительно, простой способ. Спасибо вам огромное. улыбнулась я архимагу вставая Мне пора я тебя провожу поднялся он вслед за мной Зачем это подозрительно глянула на него стараясь не думать какие слухи пойдут о моей подработке если я вернусь так поздно с мужчиной Уже почти темно а ты симпатичная молодая девушка мало ли что может случиться несколько неуверенно пояснил он А у вас тут что маньяки с суицидальными наклонностями водятся улыбнулась я Ты так уверена в собственных силах? поднял одну бровь хозяин дома. В силах-то я совершенно не уверена, зато на мне медальон адепта, а за первокурсницу меня из-за возраста никто не принимает, думают, что выпускница, пояснила я свою убеждённость в безопасности путешествия до академии. Как хочешь, не стал настаивать маг и обведя меня вокруг дома, ушёл внутрь. А я шагала по тёмным улицам засыпающего города, И снова думала о том, что я дура. Меня такой мужчина ужином угостил и проводить предложил, а я отказалась. Да нормальная женщина вцепилась бы в него как клещ и женила на себе, а я даже в гости не напросилась. Теперь только я остаётся надеяться, что ему почта часто приходить будет, и у меня появится шанс ещё что-нибудь интересненькое узнать. В общежитии наскоро умылась и легла спать. Всё завтра.